Глава девятая. Кровавая Дельта, как узнал Кромптон, находилась на самой границе освоенной человеком территории и Йиги. Ее окружали враждебные племена Греллов и Тенгцев. В отношениях с ними был достигнут непрочный мир, и приходилось закрывать глаза на не прекращающуюся партизанскую войну, которую вели эти племена. В этом краю легко было стать богачом. Аборигены приносили бриллианты и рубины величиной с кулак. Мешки с редчайшими пряностями и случайные находки вроде резьбы по дереву из заброшенного города Альтерейна. Они обменивали все эти ценности на оружие и снаряжение, которое потом с энтузиазмом использовали против тех же торговцев и друг против друга. Так что в Дельте можно было обрести и состояние, и смерть внезапную или же медленную и мучительную. В глубинах кровавой реки, которая тихим потоком вливалась в самое сердце дельты, таились свои особые опасности, уносившие в мир иной не менее пятидесяти процентов путешественников, рискнувших пуститься в плавание. Кромптон решительно отверг все разумные доводы. Теперь до Дена Стека их недостающей части было рукой подать. Конец их странствий был не за горами, и Кромптон намеревался достичь его. Он купил каноэ, нанял шестерых гребцов-туземцев, приобрел ружье, снаряжение, продовольствие и объявил о выходе из лагеря на следующее утро на Заре. Ночь они провели в маленькой палатке на краю лагеря. При свете коптящей керосиновой лампы Кромптон набивал патронами нагрудный патронташ и настолько погрузился в это занятие, что не замечал да и не хотел замечать ничего вокруг. Выслушай меня, наконец, не выдержал Лумис. Я признал тебя главным в нашем союзе. Я не предпринимаю попыток завладеть телом. Я всегда был в хорошем настроении и помогал тебе сохранять бодрость духа, пока мы тащились по этой проклятущей иге. Верно? Да, согласился Кромптон, неохотно откладывая в сторону потронтаж. Я сделал все, что было в моих силах, но теперь с меня хватит. Я тоже хочу реинтеграции, но не с маньяком-убийцей. И не толкую мне Амона личности. Стек убийца, и я не желаю иметь с ним ничего общего. Он часть нас, возразил Кромптон. Ну и что? Прислушайся к себе, Кромптон. Ты ведь самая трезво мыслящая часть из нас троих. А теперь тебя словно бес обуел. Ты готов отправить нас наверную смерть в этой паршивой реке? Мы ее одолеем, не очень уверенно сказал Кромптон. Одолеем ли? – усомнился Лумис. ты слышал, что рассказывают о кровавой реке? Но, предположим, мы благополучно пройдем эту речку, и что нас ждет в самой дельте? Маньяк-убийца! Он нас прикончит, Элл!» Кромптон не нашел подходящего ответа. Чем больше в процессе поисков он узнавал о стеке, тем больше ужасался и одновременно все сильнее хотел найти его. Лумис никогда не стремился к реинтеграции, Для него эта проблема возникла под воздействием внешних обстоятельств, а не в результате внутренней потребности. Но Кромптона всю жизнь обуревала жажда выйти за искусственные рамки своей личности, стать полноценным человеком. Без Стека это было невозможно. С ним появлялась надежда, пусть даже призрачная. Мы продолжаем поиски, сказал Кромптон. Но, «Ну, пожалуйста, Эрлистер, ты и я, мы прекрасно уживаемся друг с другом. «Нам и без стека будет очень хорошо. Давай вернемся на Эйю или на Землю». Кромптон покачал головой. «Ты не согласен?» — спросил Лумис. «Нет». «Тогда держись, Эл». Личность Лумиса неожиданно пошла в атаку и частично захватила контроль над двигательными функциями организма. Кромптон на мгновение ослабел. Затем, почувствовав, что власть уплывает из его рук... схватился с Лумисом не на жизнь, а на смерть. Это была безмолвная война при свете коптящей керосиновой лампы, которая с наступлением утра все больше бледнел. Полем боя служил мозг Кромптона. Наградой за победу должно было стать тело Кромптона, которое тряслось мелкой дрожью в парусиновом гамаке и обливалось потом, вперив невидящий взор в керосиновую лампу и подрагивая жилкой у виска. Личность Кромтона была доминирующей, но конфликт с Лумисом и чувство вины ослабили ее. К тому же она была подавлена грузом собственных сомнений. Лумис, хотя и был по натуре слабее, на этот раз собрался, чувствуя уверенность в собственной правоте, и целиком отдался сражению. Ему удалось завладеть двигателенными центрами и заблокировать поток опасных антител. На долгие часы две личности схватились в поединке. и тело Кромптона, подвешенное в гамаке, стонало и корчилось, словно в лихорадке. Наконец, когда забрежили серые предрассветные сумерки, Лумис стал одолевать. Кромптон попытался собрать последние силы для решающего удара, но ничего не вышло. Тело угрожающе перегрелось в этой битве. Еще немного, и ни для одной личности не осталось бы оболочки. Лумис продолжал наступление, и, как раз, захватывая все новые жизненно важные синапсы и подчиняя себе моторные функции. К рассвету победа целиком и полностью была за Лумисом.